тот день Густав Шкрета в кафе не появился. — Да, — сказала Ирена, — слоны уходят помирать на слоновье кладбище, а Густаву Шкрете понравилась твоя ванна. — Как он сюда попал, — поинтересовалась я. «Ключи — Ключи, — догадалась Ирена, «Ключи — ключи, — подтвердила я. Густав Шкрета, выражаясь компьютерным языком, не имел свободного доступа к моей квартире. За эти два месяца происходили разные события, да только ключей я Густаву Шкрете не давала. Он их выкрал, предположила Ирена, и оказалось права запасного комплекта не было на своем месте. И, кстати, в карманах у Густава Шкреты тоже. Мы основательно обследовали его пиджак. Для этого нам снова пришлось пойти в ванную комнату. Надо посмотреть, что у него в брюках, предположила Ирена. Я отрицательно покачала головой, и тогда Ирена подошла к ванне и принялась шарить там руками, как будто разыскивала под корягой рака. «Ты знаешь, — сообщила мне Ирена, при этом поглядывая на Густава Шкрету, — а я начинаю к нему привыкать. Главное, не увлекайся, — предупредила я, — потому что Ирена имела слабость к рискованным экспериментам. «Нет там никаких ключей», — наконец-то заявила она и отошла от ванны. Итак, по разным бредовым обстоятельствам, о которых я здесь умалчиваю, обращаться в полицию мы не могли, поскольку на многие вопросы у нас с Реной не было ответа. На какие-то вопросы нам не хотелось бы отвечать, а то немногое, что мы собирались сообщить, вряд ли могло удовлетворить полицию. И тогда мы нашли хитроумный способ избавиться от Густава Шкреты. — Давай отвезем его к Ержи Геллеру, — предположила Ирена. — Ты думаешь, это поможет Геллеру вжиться в образ писателя? — осторожно спросила я. — А разве нет? — Ирена уже прониклась этой идеей. — Пусть воображает себя мастером детективного жанра. Я подумала и согласилась, что это сюжет. Во всяком случае, не хуже, чем у Сандры Браун. Только вот как обстоят дела у так называемого «Иржи Геллера» со здоровьем? Может быть, он с перепугу окочурится, и тогда мы будем иметь на руках два трупа? «А я его предупрежу», — успокоила меня Ирена. Она быстренько набрала номер телефона сказала, «Алло, это «Иржи Геллер?» Мы сейчас приедем» и тут же повесила трубку. — Ну вот, — сказала она, — и выразительно посмотрела на меня. Теперь все в курсе. Я махнула рукой. — Ирену не переделаешь. И оставалось только выловить Густава Шкрету из ванны, вызвать такси и отвезти на квартиру к Ержи Геллеру, чтобы собрать все подозрительные обстоятельства в одном месте. — Постой! — воскликнула Ирена. — А как обычно перевозят трупы? Немного посовещавшись, мы решили, что если Густаву Шкрейте отпарить брюки, надеть на него пиджак и отреставрировать физиономию, то он еще вполне сойдет за нашего пьяного приятеля, если надпись на лбу прикрыть шляпой. Почему-то нам не захотелось стирать эту надпись или попросту не пришло в голову. Не стану описывать, как мы сушили Густава Шкрету феном, припудривали и готовили к выходу в свет, словно две чутельницы. Понятное дело, что мужского убора у меня в гардеробе не нашлось, а напяливать на Густава Шкрету шляпку с перышками мы не решились. Даже таблетка с валькой ему бы не подошла. Поэтому мы обредили Густава Шкрету в берет, натянули берет ему на уши и с грустным видом покинули мою квартиру. — Сильно намок, — посетовала Ирена. — Ага, — подтвердила я, — потяжелел. Посапывая от натуги, мы затащили Густава Шкрету в лифт и приперли его к стеночке. Со стороны могло показаться, что две симпатичные девушки просто без ума от странного парня в женском берете. Парень же, несмотря на все наши ухищрения, оставался безучастным. И слава богу, что консьержка не выглянула из своей конуры, когда мы волокли Густава Шкрету по лестнице. Он так стучал своими лакированными туфлями. От повезло парню!» — позавидовал Густаву Шкрете таксист когда мы втроем разместились на заднем сиденье его машины. А то! Даже в мертвом виде Густав Шкрета все время распускал руки. Как опытные шпионки, мы высадились из такси, не доезжая до места встречи, и вынуждены были тащить Густава Шкрету по улице два квартала. Странно, что никто не обратил на нас особого внимания. «А вот и мы», — объявила Ирена, — когда Иржи Геллер открыл дверь. Предательский берет съехал с албана на макушку, и Иржи Геллер смог без труда ознакомиться с надписью на голове Густава Шкреты. «Гай петрони арбитр» машинально продекламировал Иржи Геллер, а Густав Шкрета, как мне показалось, улыбнулся. «Я же предупреждал Ирену, что надо справиться о здоровье писателя». Как только Ержи Геллер дочитал эту надпись до конца, он побледнел от испуга и потерял образ. Очень уж впечатлительные эти писатели.